В итоге государь возвратился в свою келью только под вечер, усталый и немощный. Даже отстоять вечернюю молитву сил у него не хватило, лег в постель. А Иосиф домаливался и за него, и за себя, раз уж все у них теперь на время стало общим. На другой день Иван снова отправился во дворец, удумав что-то еще сказать казанским послам на прощание. Но, слава Богу, в масленичных увеселениях участвовать не стал. Вместо этого он и Иосиф отстояли в вечерню в Благовещенской церкви Чудового монастыря, после чего Иосиф сказал, что завтра уж точно пора состояться намеченной исповеди. — Нет, — возразил вдруг державный, — не завтра. — А когда же, — тотчас расстроился Иосиф, — которому не терпелось поскорее закончить московское пребывание и отправиться в свою обитель усмирять мятеж. «Сегодня», — ответил государь Иван, — «сейчас». «А ты способен?» — спросил игумен с сомнением. «Хватит сил у тебя». «Сил достаточно, и хочется именно сейчас». Мне кажется, я как никогда готов к этой исповеди. Низы мои тяготят меня. Они отправились в келью, где для них был уже накрыт ужин. Державный велел убрать все со стола, всем удалиться и до самого завтрашнего утра не мешать им с Иосифом. — Дверь я оставлю слегка открытой, — сказал Иван Иосифу а то еще подумают о нас с тобой. — Что подумают? — возмущенно удивился Володский игумен. — А то, — с усмешкой откликнулся Иван, — мерзавцы-еретики со своей Содомией столько соблазна в русские умы напустили, будто едкого дыму. Нынче на Москве того и слыхать, как шутят и байкуют о садомском грехе. Коли кто с кем особливо дружит, так тут уж начинают о них пакостные подозрения распространять. Мерзость садомская, липкая она. — А ты еще не хотел сжечь развратников и растлителей, — укорил великого князя Иосиф Волоцкий. И в том тоже готов каяться пред тобою, — сказал Иван проникновенно. — Вася мой, недаром меня... В излишней доброте обвиняет. Такая излишняя доброта — не доброта уже, а добротишка гнилая. Прости меня, Осифи, что, супротив тебя, о еретиках шел. Державный неожиданно встал на колени перед игуменом, и две слезы заиграли в глазах его, отражая свет лампад и свечей. Сердце Иосифа зашаталось, словно пьяное. — Прости и ты меня, державный, что яростно гневился на тебя за добратишку твою, — промолвил он со слезой в голосе и тоже опустился на колени, встав лицом к лицу с Иоанном. — Зачем же ты на колени, Хосифе? — спросил государь. — Затем, что у нас с тобой киновия ответил игумен и мы друг другу будем одновременно исповедоваться. Тут государь не выдержал и зарыдал. Слезы двумя обильными потоками побежали по его лицу. Глядя на эти реки слез, Иосиф тоже не смог сдержаться, зарыдал в раскаянии и восторге. Но он первый и прекратил ослабные эти рыдания и слезы, устыдился их. Вытер лицо рукавами, собрался с духом и сказал продолжающему всхлипывать Иоанну. — Полно державный, Москва слезам не верит. Слезы на исповеди являют собой ничто иное, как постылую жалость к самому себе. — Да, да, не мог никак остановить всхлипы, государь. Иона, Иона мне когда-то тоже так говорил. Вот видишь, державный, каким счастьем утро жизни твоей освещалось, самому Ионе, святому митрополиту, исповедовался. Не то, что мне, грешному, довольно хлюпать носом, коли уж встал на исповедь, говори, в чем твои грехи, по порядку. Сейчас, сейчас. Иван перестал всхлипывать, тоже вытер с лица слезы, Сосредотачивался, сейчас. Но минуту сменяла минута, а он все молчал и молчал. Виновато посмотрел в глаза Иосифу и снова робко повторил: Сейчас. Молчание зависло в келье тяжелым грузом. Тогда я начну, сказал тут Иосиф, грех на мне лежит огромный. Я в том грехе много раз исповедовался. Да, все кажется, не так, как надо без должного и истинного раскаяния молчи ничего не говори слушай в молодости лет своих я сильно не взлюбил родителей давших мне жизнь отца и матушку с измальства меня тянуло к книгам к преданиям святых отцов я зачитывался творениями Василия великого из Златоуста я жил евангелием и грезил о том, как хожу за Христом средь двенадцати учеников Его. Мне не хотелось никакой иной жизни, кроме евангельской. Но чем старше я становился, тем больше озлоблялись на меня родители мои, не желая видеть во мне книгачея, а проторивая для меня стезю воина и боярина. «Гляди, в монахи не угодишь!» То и дело слышалось мне от них. Предок мой Литвин Александр, как всем известно, был в большой части у Дмитрия Донского, который звал его попросту Саней, потому и прозвание наше семейное повелось Санины. Памятуя о том Сане, все у нас в семье гордились своим родом и мечтали, чтобы я семейную славу упрочил на военном поприще. А тут нате вам «Книжник, святоша!» Отношения мои с родителями все обострялись и обострялись. Я открыто объявил о том, что намерен посвятить себя иноческому служению. Отец до того был против, что чуть было не отрекся от Христовой веры. Он и мать даже в церковь перестали ходить, лишь бы я переменил свои мечтания. Но ничто не помогало. Возненавидев их, я бежал из отчего дома в кресто-воздвиженский Волоколамский монастырь. Там жил Инок Арсений, у которого я в свое время в возрасте с семи до десяти лет обучался грамоте и письму. Отец, узнав о моем бегстве, впал в такую ярость, что его хватил удар и отняло всю левую сторону точь-в-точь, точь, как у тебя, Державный. Когда же известие о его несчастье дошло до меня, я горевал, конечно, об отце своем, но, каюсь, каюсь, вскармливал в душе своей гадкое злорадство, думая так, по делам же тебе, батюшка, наказал тебя Господь за твою жестоковыенность, быть может, хоть теперь поймешь, что к чему. «Вот каков я был, исповедничек твой, Иоанне! Зри, какие змеи клубились в моей юной душе-то! Но это еще только цветочки, а ягодки впереди!» Слезливое выражение давно слетело с лица великого князя, и теперь Иосиф видел напротив себя глаза полное понимание и сострадание. Он продолжил. Шло время, и не я, не я, а другие люди внушили отцу и матушке мысли о смирении. И я же тем временем заботился лишь о своем самоусовершенствовании. И одному Богу ведомо, как это усовершенствование могло происходить, коли я оставался столь бесчувствен к доле родителей моих. Недолго пробыл я в крестовоздвиженской обители ибо мечтал о суровых подвигах иночества, а их там не хватало. Покинув своего воспитателя Арсения, я отправился на Возмище, в монастырь Пречистой Богородицы. Но и там мне было тесно, и тамошние монахи казались излишне приземленными, мирскими. Я ушел и оттуда, было мне тогда двадцать лет. Боже мой! Неужто это был я, иной раз думаю об этом. И страшно становится: В двадцать лет я был строен, высок, красив необыкновенно, пел так, что все кругом восхищались. И я глядел на себя не то что как на апостола, а страшно говорить, я видел в себе нового Христа. Ах ты! сорвалось с губ Ивана. «Да-да, я никогда не признавался в этом никому, даже самому себе. Но теперь я понимаю, что это было именно так. Во мне тогда жила эта страшная, греховнейшая, потаенная убежденность в том, что вот как-нибудь да проявится, что я не сын своих родителей Саниных, а, Господи, прости, сын Божий, новый Иисус». Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иосиф с великим усилием сдержал в груди свои бурные рыдания и стал ударяться лбом об пол, отвешивая поклон за поклоном в сторону образов и лампад. Наконец, прислонясь лбом к полу, он надолго задержался так, затем выпрямился и посмотрел в глаза Ивана. Прочел в них сострадание и пуще прежнего ожесточился против самого себя. Хотел продолжать, но державный не дал ему говорить, заговорил сам. Я в свои двадцать лет не имел о себе таких мнений, но и не был лучше. Я тоже был строен, высок, красив. В отрочестве сутулился, и отец дразнил меня горбатым. И я назло ему превозмог себя и к двадцати годам избавился от сутулости, выработал в себе прямую осанку. Именно на зло отцу, ибо я, как и ты, Осифе, в свои двадцать лет возненавидел отца своего. Нет, я, конечно, любил его и помнил всегда те ласки, в тепле которых я вырос» но в то же время меня страшно раздражало, что мне приходится ждать его смерти и лишь тогда сделаться нераздельным государем на Москве. Ты видел себя Иисусом Христом, а я Дмитрием Донским. Какое там! Мне мерещилась слава куда большая, нежели слава Дмитрия Ивановича. Я видел в себе небывалого государя. Мечтал о том, как разобью всех врагов Руси, и татар, и Литву, и поляков, и немцев, раздвину русские рубежи до невиданных просторов. Двадцать лет. Я уже имел удачный поход против Орды Сиит-Ахмета, хотя в том, что мы остановили его на Оке, почти не было никакой моей заслуги. Однако все кругом трещали «победитель, победитель» и я, не зная за собой никаких заслуг, верил, что я победитель. Как мне теперь стыдно за себя тогдашнего. — Полно, державный, — сказал Иосиф. — Точно ли, что не было твоих заслуг в изгнании с Акисии и Тахмета? И я жил тогда в монастыре на Возмище, и все мои монахи единодушно восхищались тобой. Кругом только и было разговоров о твоем торжестве над огорянами. Разве ты не был причастен к той победе? — Был, — отвечал Иван, — но в гораздо меньшей мере, чем многие из моих полководцев. А все жужжали о том, что это моя победа, и я воспринимал всеобщее жужжание как истину. Ты потом оправдал свою раннюю славу, когда изгнал сугры Ахмата, — заметил Иосиф. «Мы с тобой сошлись тут не ради того, чтобы выяснять свои оправдания и считать заслуги. Ведь так?» — отразил Иван Иосифову попытку утешить. «Так. Продолжай, если хочешь продолжать, а то у меня рвутся с души мои раскаяния». «Нет, продолжу я». Так вот они любви к отцу, твоя неприязнь к родителю еще может быть объяснима, коли он мешал тебе встать на выбранную тобой стезю. Чем простить мою злобу на милого батюшку? Чем простить? Он не мешал мне. Он радовался моим успехом. Да, они с матушкой больше всего любили моего младшего брата Андрея Горяя, потому что он родился в годину страшных бед когда проклятый Шемяка ослепил отца и заточил их в угличи. Но при этом в них не было ни любви ко мне. Они и думать не думали о том, чтобы как-нибудь устранить меня в пользу Андрея. И тем не менее я подозревал их в подобных намерениях и невольно желал скорейшей кончины отцу. Не всегда, не всегда, но желал. Тайно для самого себя желал. Боялся вдруг, да что-нибудь произойдет, какая-то перемена. Отец прозреет и устранит меня от дел. Или вдруг объявит Андрюшку наследником. Я был счастливо женат, обожал свою нежную супругу Машеньку. У нас родился сынок, но душу мою изгрызал червь. Я желал смерти собственного любимого отца. Господи! Слезы снова проснулись в глазах у государя. Он ударил себя в грудь кулаком и прикусил губу, сдерживая рыдание. «Молчи теперь, державный, молчи!» — приказал ему Иосиф. «Дай мне сказать, дай продолжить. Ты говоришь, что тебе не мешал твой отец. Но ведь и мне мой уже не мешал, когда я поселился в монастыре. А я все равно думал о нем без любви, продолжал злорадствовать о нем, что его Бог наказывает. Мало того, когда до меня дошла новость о том, что отец и мать решили тоже посвятить себя иноческому служению, это известие повергло меня в смятение, не обрадовало. Ах ты, ведь не обрадовало же, ибо я не хотел быть таким, как они а они отныне становились такими, как я. И я рассуждал мысленно, беседуя с ними. «Пожалуйста, будьте монахами, да только вот все равно никогда не достичь вам таковых высот и глубин, для достижения которых не спослана на землю моя душа. О, как я был гнусен, как отвратителен!» Почему Господь не поразил меня тогда огненным мечом? Почему не низвергнул в чертог вечной тоски? Почему игумен и не прогнал меня прочь от себя, когда я прибрел к нему в его обитель, покинув монастырь при чистой Богородице? Спрашиваю и недоумеваю. Не нахожу ответов на сии вопросы. Иосиф провел ладонью по лицу и продолжил. Не зря мне однажды произрек один из иноков Боровской обители. — Ты, — молвил он, — об едином себе токмос стряпаешь, а ни о ком другом не радеешь, и все должны ради тебя страдать. Един хочешь и веселиться на земле. Я его тогда, помнится, чуть было посохом, не приласкал от гнева. А ведь он был прав. Ведь и впрямь я один хотел на земле быть весел и праведен. Мне порою не нравилось видеть, как кто-то другой лучше меня понимает то или иное место в Писании, как кто-то другой усерднее меня подвигается по тропе иноческого смирения. Господи! Ведь и эти-то слова мне инок сказал, когда я уже игуменом в монастыре был. А до того я при Пафнутии Боровском осьмнадцать лет. А сейчас? Разве я сейчас иной? Да меня надобно было купе с еретиками в огненной клете сжечь. Я и хотел, а Господь не пустил меня. Почему не пустил? Потому что я грешен. И сгорел бы татла, Не вышел бы из клети огненный невредим, а килев Катанский. Вот и новый бы соблазн родился. Вот оно, сказали бы, сгорел, стало бы, таков же был грешник. Завтра пойду вон из Москвы, вернусь к братии своей, поду пред нею на колени, И буду слезно просить о прощении. «Зело, кстати», — сказал Державный, — «и я завтра буду пред всеми каяться и прощения просить. Может быть, до следующего прощенного воскресенья. Только вот как мне у отца-покойника извиниться? Вот кого бы я хотел хотя бы на минуту поднять из гроба, припасть к ногам, к родному лицу, к слепым глазницам и просить прощения». И я ведь только впервые на похоронах его опамятовался и понял, что желал его скорейшей кончины. Не знаю, ведомо ли тебе, Осифе, как я, когда уже внесли домовину в Архангельский, вдруг упал лицом к коленям покойника со словами «Все аз, аз, виновник смерти твоей, батюшко». И тотчас помнится испугался, что по Москве поползут слухи, будто я его отравил. А они, кстати, и ползали некоторое время после смерти отца, бегали по московским домам, как и тараканы. «Да, и до Боровской обители те насекомые твари доползали», — сказал Иосиф. «Верили им? Некоторые верили, но большинство не хотело верить, знали, что Василий не мешал тебе». Покаянное двоесловие продолжилось. То говоря сам, то слушая исповеди Ивана, Иосиф с удивлением обнаруживал в себе все новые и новые приливы сил. И чем больше каялся, чем сильнее и яростнее перетряхивал свою душу, тем бодрее становился, хотя, казалось бы, все должно было происходить наоборот. Еще удивительнее, в Иване тоже наблюдались эти приливы. Глаза и лицо Державного делались все живее и живее. Даже одеревенелая левая рука стала вздрагивать и шевелиться, как после купания в Ердане. И времени-то уж много прошло, с тех пор, как они встали друг перед другом на колени, а все сладостнее становилось сие колено преклоненное стояние, Не хотелось вставать и принимать какое-либо иное положение. Час и другой протек, и третий пошел, а они дошли только до середины своих жизней, вспоминая все подробно, по порядку, камушек за камушком, перебирая все свои грехи и подлости, не оставляя без внимания даже самых мелких грешков и грешочков. Осталось позади все, что было связано с его житьем в Боровской обители, где он, Иван Санин, был пострижен под именем Иосифа, где он с великим счастьем стал проходить через все монастырские послушания, и дровосеком работал, и землекопом, и поваром, и пекарем. Ему нравилось то, как заведено у Пафнутия только монах приноровиться к своей работе, только войдет во вкус, его сразу же на другое место, дабы смирялся, отсекал свои воли, сохранял ум и сердце в чистоте от суетных помыслов. Незадолго до кончины пофнутия монах Иосиф сделался экклесиархом, блюстителем монастырского устава, уставщиком, а когда усоп игумен, он, Иосиф, по завещанию Пафнутия, стал новым боровским настоятелем. «Было мне тогда 37 лет», — говорил Иосиф, внимательно слушающему его Ивану. «Я весьма возгордился своим назначением и тотчас же принялся устраивать все по-своему. Прежде всего стал вводить давно замысленную мною киновию, дабы всем все было общее, и своего не иметь ни же. И зародилась против меня великая смута, ибо многие не хотели киновий. Какой многие? Больше половины монахов отказывались принимать новый устав. Я же сказал им тогда, дело было на Пасху, кто, мол, до следующей Пасхи к общежитским правилам любви не обретет? Тот пусть покинет обитель нашу. Удивляюсь, как это я тогда столь долгий срок определил. Мог ведь по ретивости своей и куда короче отсечь, до Троицы или до Духого дня, а то и до Вознесения. Но вскоре Господь и проучил меня чуть ли не впервые столь едко. Самое темечко клевцом своим божественным уклюнул. Случилось же со мною вот что. Выдумывая и выдумывая все новые и новые строгости, я вынес такой запрет — не впускать в пределы обители никакого существа человеча, у коего не растут усы и борода. Ни жену, ни деву, ни старуху, ни молодицу, ни же юношу, ни младенца. Монахи мои так и окрестились ие правило, голоусый запрет. И я возгордился, ни у кого такого правила нет. И вот не успел я голоусый запрет учредить, как приходит ко мне один из моих иноков, и с некоторой усмешкой в глазах объявляет, что у врат обители стоит некая инокиня утверждающая, что она есть моя родная мать и что пришла она повидаться со мною накануне собственной кончины. Якобы во сне явился к ней ангел-господень и сообщил в точности о дне и часе. И вот я, зло и гордый игумен, видя в глазах у монаха своего усмешку, вместо того, чтобы выйти, за ворота обители и бережно обласкать матушку, отвечаю. — Аще ли ты, братья, не знаешь о новом запрете? А ли та инокиня усы и броду имеет? Ступай же и вели ей возвращаться туда, откуда притекла. — И прогнал? — в ужасе воскликнул державный. — Прогнал, — сокрушенно поник головой Иосиф. Получив ответ мой, матушка, как мне передали, Ничего не молвила, низко поклонилась И покорно побрела прочь. Весь день потом у меня все из рук валилось, Совесть грызла, раскаленными шипами насквозь пронзала. Под вечер я уже решил завтра отправиться в матушкину обитель. Однако ночью во сне... Она сама ко мне явилась. И сон такой был ясный, будто все наяву. Снилось мне, что я сижу в своей келье, и вдруг открывается дверь, входит инокиня, лицом светлая и радостная, молодая, такая, какой была моя матушка, когда я был младенцем, вошла, поклонилась и говорит, «Вот и я, Ванечка, пришла-таки попрощаться с тобой». Ты меня в обитель свою не впустил. Так я во сне к тебе пробралась все же. Не серчай на меня. Видишь, усопла я только что. Душою своею к тебе явилась. Повидала тебя. Прощай, Ванечка. Буду о тебе непрестанно пред Богом печаловаться. И с тем повернулась и ушла. А я даже не мог пошевелиться. Стоит ли говорить о том, что, проснувшись, я поспешил искать ту обитель, в которой она жила в последнее время, а, найдя, нашел матушку свою в гробу, и на лице у нее растворялась та же улыбка, с которой она приходила во сне со мной попрощаться.